Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ważne, abyśmy mogli powiedzieć, że to jest bardzo ważne, abyśmy mogli powiedzieć, że to jest bardzo ważne, abyśmy mogli powiedzieć, дошла нам мутаватир стопроцентно, то у него кува сильнее будет, чем которая дошла чуть меньше, как хадисы аль Поэтому, если перед нами стоит хадисы аль и Хадис аль то, что мы сейчас объясним, конечно, и между ними да будет противоречие. Одна из куват то тарджих, то, то, то, что в этих случаях тарджих у нас то, что мутаватели Поэтому мастархи ученый как бы немного упоминают эту науку А так она отдельная наука, большая, великая, самая сложная наука, это старый хадис. Про учат риджа, Ириджал, и сама наука наука маленькая. поэтому здесь автор читал, упомянет, мы тоже глубоко не будем заходить. Отдельно вы этому уделите, меня. отдельно этой книги. А сейчас немного помянем то, что автор упомянул, а потом уже перейдем на Кияс. Более важнее сегодня то, что мы будем заходить. فالخبر ما يدخله الصدق ولا الكذب. Значит, خبر, а خبر обычно что у нас? То то, что в нём бывает и صدк или كذب. То есть понимается, будь может он правду говорит, джай зайд пришёл зайд. Будь может, я правду говорю, будь может, я он, может, он пошёл на самом деле, может, не пошёл. Поэтому он говорит, она в себе несёт صدк и كذب. Хабар. А теперь он переходит уже ближе к теме а это аль-хабар ينقسم الى قسمين احد ومتواتر значит хабар то есть та новость та весть которая до нас дошла та весть которая до нас дошла она бывает либо ахад либо мутаватир два u сейчас про хадис хабар то есть хадис по-другому скажу бывает либо ахад Либо było hmm. to. Теперь nie było to. To jest nieugierunek. To jest nieugierunek. To jest когда? To jest nieugierunek. To jest nieugierunek. To jest nieugierunek. To jest nieugierunek. To jest nieugierunek. To jest Значит, первый он говорит, глагол аньярвия джама. А". Это когда приводит ярвия. Ярви это приводить что-то. Вот я арвий мир. То есть от него я привожу что-то. <coughs> Понятно? Значит, таватур, это он говорит, аньярвия джама, то есть джама должен что-то приводить. То есть по-другому скажем, например, 10 сахабов приводят хадис. Это джама. Ляяка. От них не происходит. таватур. Тавату – это сговориться с чем-то, да? Они между собой не сговариваются на обмане. То есть это, эти 10 сахабов приводят так, что не сговорились в своем привождении. Они в действительности это увидели все и приводят, а не так, что собрались в одной комнатке, давайте так сделаем и будем сейчас всем распространять. Понятно, да? Значит они не сговорились, а так на самом деле увидели, услышали и приводят то, что видели, слышали. То есть от таких же, как от них. Например, до береми потом от 10 сахабов точно такое же большое количество. Вопрос в количестве. Так сколько же все-таки количества? Мы прежде тоже говорили, ученые разногласятся. От 400 до 300. Нам это не нужно. Нам самое главное то, что ученые говорят, если мы видим, что действительно большое количество пилотов, свыше 10, например, это большое количество, ощущается что это немаленькое количество, то это уже говорят ученые-мотователи. Поэтому количество здесь должно быть, самое главное, чтобы ощущалось, что большое. Большое количество, например, 10, но опять, вернемся на наш пример, чтобы легко нам было отталкиваться, это 10, например, да? И он говорит, то есть подобный им, то есть такой же именно, имеется в виду количество такое же или аннянтахия, до тех пор, пока она не закончится, илляль мухбари ан, то есть, да, самого, как бы, тот, кто приводит, сам посланник Аллаха салфасам, и книжный автор, который, например, Бухари приводит, он, например, приводит до посланника Аллаха саллианла. Например, Бухари, до посланника Аллаха саллаху вас. Ваякуну фил-асу ан-мушагада аусима. И она в основе должна быть. Значит, этот хабар, который приводят, это не должен быть и А, сахабу подумали, наверное, так. И все начали передавать. Нет. Они должны увидеть это. Или услышать это. Понятно, да? Ля, они чтиха. Видите, он вытаскивает. Иштиха здесь не должно быть. Здесь должно быть сима. Или, этот ушаха значит это был у нас братья что мутовать и теперь Во имеется в виду, он стопроцентный, мы его берем он как бы для нас уже как бы без шага как никакого шага нету кремки для нас однако то есть он обязывает себе, то есть ахад, значит что такое ахад? Ахад это когда не достигает степени таватура. Ахад это не степень таватура, то есть меньшей степени таватура. Значит, если мы сказали мутават, это 10, ахад это от 1 до 10. Понятно, автоматически, значит, нет степени таватура. Однако он обязывает нас действием. Если ахад Хадис пришел, мы обязаны действовать. Однако Ваян однако он как бы никак не стопроцентный, как сказать, солидный Юджибуль Эль. Однако он зони, то есть чуть меньшей степени. Конечно, если там, как ученые говорите, если там будет караин указывать, что он стопроцентный, то есть ее степень, конечно, поднимается. Ваян Убаси Мурсаль Мусна, значит над, теперь же ахад, мы сказали мутователем определили что такое ахад тоже а теперь он говорит ахад, ахад. он делится на два кисма первый фальмуснад муснад мааттаса ля иснаду иснаду э, муснад что такое братья мааттаса иснаду то есть когда иснад передатчиков полноценный когда иснад передатчиков Полноценный. Первый у нас передатчик, второй передатчик, третий, четвертый, пятый. Пять передатчиков. И все они есть. Да? когда есть полная цепочка есть, это и это тасы письма. То есть когда он от него слышал, вот это, от него это. То есть полностью друг от друга не слышали, передавали по челюсти потихонечку. аль -мурсар? А? Нурс, может быть, это вот там. Конечно. То есть муснад, это то, что и тасаль санаду, мутаватир не может быть, чтобы он ляя тасаль санаду. Кажем мутаватиру не уйти саль обязательно. Обязательно, это сюда входит, ма, ма лям мя тасаль и санаду, значит муснат. У нас абсолютно муснат. Муснат это когда и тисаль произошел. Исната, да. Однако. С хадисом муснат идет то, что. Małe miętaczyce. No i czy tam, co? Inkwitacja. Inkwitacja. Muska zareprezentuje да, nas i znajdzie przedstawiciela musulmana. Jednak Hadis Musa gdzieś na kogoś na przykład. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Przyszedł обрыв. Faimka na min maroosil rojrus sahaba, faimka na min maroosil sahaba, faimka na fudyshat, faudidat, nasanidat. Znaczy, on mówi o tym. Faimka na min maroosil rojrus sahaba, zobaczcie, co on zrobił. Teraz maroosil miesiący w Mursa, Jammarasil. I on mówi, Не сахаби. Значит, есть мусаль сахаби. А теперь мы должны понять, что такое мусаль сахаби, чтобы потом объяснить, что такое мусаль не сахаби. Значит, мурсаль сахаби, это когда сахаб приводит то, что я не слышал от пророка. Айша. Айша. Не было во время откровения, начала откровения послания Аллаха, когда у него было Бадиль Вахи. Мы же знаем. Потому что бухари приводит этот говорит, она не присутствовала в это время вообще даже. Однако она приводит этот хадис. Как она может приводить, если она вообще там не была, не слышала? Она от какого-то сахабы или сахабят услышала этот, значит, хадис. Значит, обрыв есть? Однозначно обрыв. Какого-то с Аиша приводит хадис. Говорит посланник Аллаха, она там вообще не была. Потому что по Тарифу мы посмотрим, она даже не родилась, по-моему. Но посмотрим, она вообще нету. Как она может то, что не слышала, значит она от кого-то слышала и обрыв есть, поэтому это Мурсаль, но он Сахаби над назван. ученые назвали Сахаби его, почему, потому что там обрыв Сахаба, поэтому там Сахаби, и сам же Сахаб приводит, и поэтому ученые говорят, если Мурсаль Сахаби, почти что иджма ученых, то что это хадис хобби. то есть мы его берем, потому что все Сахабы это алдуль. Единогласно, они все справедливые, они будут обманывать Значит они от кого-то другого сахабы слышали Нам не важно от кого сахабы, что мы все сахабам поверяем Поэтому берем их мнение Значит, он смотрит, говорит Фа инкана мин маразил гайру сахаба Значит сахаба мы уже поняли что сахаба, даже. И он худжа А теперь значит, гайру сахаба, что такое? Это когда уже таби'ин приводит от пророка салиллах салилла. значит он сахаба нету. и однозначно он не слышал от пророка Мухаммадзе ничего, он его не видел в табиин пророка мусайб не видел пророка хаоса. он был табиин из великих отличающих табиинов поэтому здесь это будет мусуль, нас, бавраду, Сахаб. и теперь вот этот табиин быть может он слышал от сахаба а быть может слышал от другого табиина И здесь ученые в вопросе вот этого мусора, хиляфт, огромнейший. Мухаддисы его делали, как делает. Четыре имама среди из них, имам Ханафи, Малик, Хамбали, Парибаядов, то, что он сахил. И имам Шафи, у него четыре условия. Очень сильных условий. Добавить, скажем, большие сильными. И, и, если таби да. да, им приведет от друга Мухаммаду это хоккейт нет. Если между Фубаха разница и мухаддисин, мухаддисин делает вот тадрив, фукаха его делает, саши, ну конечно, как сказал имам Шафи и имам Малик делают какие то табабиты тоже ставят. Да, чтобы мусор, который был сиккан, был не сиккан, и другие табабы. Теперь он что говорит? Если в Айрусахаль не сахал, значит табиинь приводит к Это означает что? Ходж. Лейзаби Ходжа. Он говорит, это не Ходжа. Однако после всего этого он берет из всех табиинов, делает из тисна, кроме Схейды и мусайба. Он говорит Ходжа только из всех табиинов. И значит, Мурсаль приводится от этого табиина, И вот у кого a А остальные виновны nie усерднии Вот это вот. Конечно, классно, да, что у леда nie это изменение Он говорит: проверили, говорит, То есть все туда, пострили все книжки, мы заметили, что действительно они все полноценные. То есть в одном месте упомянуто, в другом месте не упомянуто. Вот как ну, в общем, пришли к этому. А вот и мы нашли полноценные ее источники. Или дальше? Валя, ана, ана. ана. ана. Что такое, братья? Это когда... Все со мной? Это когда проводят передачу Аравии, а это передатчик? a другого i говорит Ан Мухаммад. Например, да? Я привожу сейчас от Мухаммада Хадиса. Я не говорю ахбарани, ау саме. Я этого не говорю. Когда я скажу это понятно, я услышал. Он сказал, что он услышал от него, значит, слышал. Или ахбарани, сообщил мне. Ан мухаммад это еще означает ан, это означает от. Смотрите, от Мухаммада это понимается. Либо от Мухаммада я непосредственно слышал. Либо, как будто другой брат слышал от Мухаммада, и он меня привел. Однако все-таки от Мухаммада. И не одного мужа. Это от Мухаммада. Быть может я слышал. А быть может ты слышал от него, ты мне передал, но конечно тут опять же от Мухаммада. Так же ведь? Поэтому мы видим слово Ан. И она называется ан-ана из ан-ана тоже есть. И ан-ана это когда вот такая сыра, фраза бывает, а это ан-ана. Это эхималь там, быть то, что он слышал, быть то, что не слышал. Понятно, да? Что он говорит? Тандахолю Алиль Санид. Значит, он говорит, танкуль то есть имеется в виду, если она, она зашла в сна, то она как бы и тисаль себе несет. То есть там не имеется в виду обрыв. Там она себе несет аль То есть это полноценное. И ученые, конечно, говорят, хайсы аль у него есть шрут. У нее есть шрут. Значит. Вот такой хадис, когда вот пришел, который мы сказали, он говорит, до отходит, то есть если то есть она в вас заходит, и она, если она даже проходит, она, если ан приходит, значит указывает на то, что итисаль. Он хочет указать, ты отходит асадить, мне свиду, я думаю, аля идти То есть имеется в виду идти Просто ученые говорят, когда ан, она проходит, чтобы мы этот хадис приняли, нужно условие, чтобы. Чтобы бровы был войну удались, То есть вы в это пройдете подробно. Мусталяхи пройдете. Мутанный это тот, кто скрывает, например, переданчика. Например, он веет, я беру, от него, от него перевожу. Я не хочу его упоминать, чтобы и длинный блин не был, я его удаляю, сразу от него упоминаю. Взял, убрал одного передатчика, чтобы поменьше, чем меньше передатчиков, тем красивее. Да? Или чтобы приукрасить свой ислам, что он непосредственно от него услышал. И он убирает. Мударис. Скрывает передатчика и ставит слово ан. Поэтому ученый говорит, что ан ан был уходить, принят, он должен быть два мудали, если И также, хотя бы один раз, он должен быть встретиться с этим, как и он проводит. Но братья, -то, как бы здесь, она, я думаю, Не стоит глубоко переживать, вы этом мустали, не пройдете, это не место. Просто он хочет указать, что Анна заходит ислат. А потом дальше говорит, же, братья, не сложно будет еще легче то, что мы сказали. Если шейх прочитал, сперше здесь, здесь всего еще идет когда и джаза шеф дает кому-то и джаза уплечит шеф да, ученику джаза дает что должен говорить этот ученик относительно этой джазы и так далее то есть этим, этот вопрос касательно несложно смотрите что он Во если шеф все если я джузу ли равы а не кули хаддасни вахбар значит шеф прочитал а ученик слушает то потом ученик будет говорить то есть ученику разрешается говорить Хаддасани шейхи а Хаими Ахбарани шейхи Понятно? Ну то есть, как бы, какая цифра должна быть, когда он передает? А, мы же сказали, значит, заходили в начале слова Анни Ан, теперь здесь уже другие цифры мы видим. Хаддасани Ахбарани. Если шейх прочитал Ва ин карагува Аля шейх. Однако если карагува, то есть термиз кара Аля шейх не шейх читает, да? Якуль, то в этом случае уже будет ученик передавать другим Ахбарани. Он сообщил мне, Валя Яхул Хаддасани. Значит, мы видим, когда шейх читает, можно сказать Ахбарани Хаддасани, когда ученик читает, он говорит только Ахбарани Валя Яхул Хаддасани. Шейх. Да, да, да. Ученик шейху да. Ученик шейху когда читает, говорит просто Ахбарани Валя Яхул Хаддасани. Вопрос здесь, который здесь мы понимаем, что шейх и читает студент, но, например, сейчас получает семь, читает один. Его поможет студент. А? Итак, то есть мы сидим, джаз читает, например, один толик, Человек выбирает чтобы не ну, сам читает, когда длинный читает студент. И если получаем джаз, то получается, само, что мы читаем как же в барани, да? То есть нельзя сказать. То есть человек не сам читал. А мы же сам это прочитали. То что мы сейчас прочитали, ты говоришь? То есть получается, что студент сам читал, что другой читал студент. Это получается chce mi że nie chce mi powiedzieć, ale nie że nie chce mi powiedzieć, ale nie powiedział. Dlatego, że nie chce mi powiedzieć, ale nie powiedział. akhbarani że nie chce mi powiedzieć, ale nie powiedział. Dlatego, że Глубоко мы стали охепровизировать. Теперь, братья, хотелось перейти на клизм. Клизм, самая, братья, сложная тема Энни э, Она самая сложная, и самая великая, и самая нелегкая, и самая нужная тема. Э, а это клизм. Сравнение. Как от ученых проходило, тот, кто не знает клизм, тот не знает, как тех. Так не может быть без знания Кыяса. То есть Кыяс, потому что очень много Ахкама встроится на Кыясах. Очень много запасыливать в этом разделе. Но автор упомянул очень кратко, потому что книга очень краткая. В последующих книгах вы увидите, то, что Кыяс, и дается очень много, пишется за нее очень много. И и нелегко бывает многие вопросы понимать, поэтому Ученые разногласия бывают очень сильно этих поэтому просто кияс это происходит. Тот, кто кияс сделал, другой не согласен с этим киясом и начинается монопашанты. Поэтому это очень большая дверь кияса. Что такое кияс? Значит, аль связаться. Кияс Także bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo очень Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. не dużo. Bardzo dużo. что dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo он говорит bahwa هو رد الفرق الى الاصل بعله تجمعهم في الحكم بعله تجمعهم في الحكم سيвыше аллах со мной сивыше аллах э запретил во Я сейчас приведу пример, братья, на, от которого мы будем в дальнейшем отталкиваться, читая дальше. Значит, мы должны пример понять, братья, что мы будем потом к этому примеру возвращаться. Всевышний Аллах запретил во время джува, во время недракума, когда мы от читает э, Азан. Какой азан? Первый или второй? Второй. Значит, когда второй Азин читает Азан, с этого момента Аллах запрещает нам торговлю. Запретили торговлю, в аяте, известно. Не, не вопрос, торговля будет действительно или не действительно, если все-таки произошла торговля. То есть человек вышел, магазин покупает хлеб после Азана. Как минимум та сделал. Как максимум ваша торговля не действительно. Потом идешь, возвращает деньги, возвращаешься свой продукт. Не в этом вопрос, что более правильно, действительно торговля нет, но как минимум это харам. Вопрос в чем? То, что Всевышний Аллах запретил у нас торговлю <говорит> во время призыва. Значит, у нас асу, аль-асу в этом вопросе харам аль байр Торговля. Ale taka? Ale. Ale. Ale. человек. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. to. Аллах только упомянул за торговлю. Но не упомянул, например, за аренду или за актус-завач или еще что-то. Не упомянул. А тут только упомянул. Можем ли мы теперь сказать, не как читать харам? Или только торговля харам? О, вот это клес называется. Сейчас мы можем клес сделать на эту торговлю? А кто делать Или нет? Поняли, да? Значит, у нас получится Давай, Я сюда стал. У нас получится асу первое, второе альфа Это основа, это основа, когда князь бывает, эти четыре вещи должны быть. Обязательно. В Киясе эти четыре вещи быть присутствовать. Кияс у нас Асан, в наши в что? аль Даже в запрещается в основе которой контекст пришел айдашо ватульбай фивок ты небя запрещено торговать, покупать во время небя а? значит это у нас асу потому что контекст пришел альфарр у нас у <связь> нас <связь> <связь> <связь> Мы сейчас хотим, у нас асу ясен, но теперь у нас пришел другой вопрос, а это что? Никак читать не можем или нет? Это контекст это не указал, значит, что Фара имеется что такое? Разветвление, асу корень, корень это у нас, вот, может за ним контекст пошел, а за ответвление не пошел нам контекст, что мы будем делать, а мы сейчас будем делать что-то? а это Илля, что такое Илля? Причина, Причина, Причина. скажем, да? да? То есть мы смотрим, какая у этого асла... Это... Настоящая асла да, звучит, да? Мы смотрим на этот асла, это мы И ничего, а не соля. То, что он отвлекается от молитвы. Нам запрещено Б. И за то, что это Б. Или мы действительно увидим, что Свишалах то что он отвлекает от молитвы. Нас отвлекает. Поэтому в этом случае мы увидим иншивалями соля. А потом эту элью сюда мы будем уже составлять. То, что у нас получается. Иншивалями соля. Потом аль-хакум. И потом у нас уже идет хакум. Айда. То, что харам Делать, как называть, в этом времени да? Значит, у нас будет инжеварь не бисфаля. А Хатум у нас будет уже, непосредственно это, уже то, то что в Аслы пришло, это Хамр. Поэтому, вот точно так же, например, Аль-Хамр, то же самое Хамр. В Хамр у нас контекст пришел, Асл на что Хамр? Аль-Хамр, контекст пришел А потом? А потом уже пришло что? Шампанское. А карантик с сказал, о шампанское, ничего не говорится. О шампанском. Теперь у нас здесь мы хотим шампанское обстоятельство. Мы должны начать посмотреть, какая у Ухамра. Какая эля Ухамра? Элля Ухамра, то, что она жидкость? Или цвет? А изгар Исказ. А она дурмани. Вот это вся проблема от Искар. Значит, мы здесь видим Искар. И этот Искар мы смотрим шампанское. Есть этот Искар в шампанский? Есть. А, значит, все, входит. И вот такими методы мы всегда делаем. У нас есть Асан. Есть Алявад Асан. Есть у нас что? Фан. И здесь надо важность. Элья как определять Элью, братья. Теперь слова, когда мы разобрали кляс, мы упомянули, что у них 4 аркана есть, потом Элью надо самая сложная. Из кляса тема отдельно Как тема Клиас, она сложна, А как конкретно в этой теме Клиаса есть это еще сложнее и глубокое, и которая очень сложная, и ученые постоянно Хиляб, когда у них бай строится какая же там эльда. Там элля это или это, это, или это, хрибах между учеными идет. это какая причина, какая причина, почему Симша Мах так сказал? Ученый говорит, это причина такая. Говорит, нет, это не это причина, это причина деле это, это. И начинается хиля. Отсюда все строится. Понятно, да, братья? Значит, мы. Значит, мы отсюда уже что-то поняли, пример какой-то. Теперь он говорит, смотрите, а теперь мы тайлих поймем, братья. Тайлих мы сейчас должны понять. Вот что он говорит. Фагуа роддуль фара. Это возвращение фара. Фара, мы уже поняли, что такое там, да? Иляль-асыл. Смотрите, иляль-асыл. То есть фар вернулся в асыл. Гей, Это шампанское. Вернулось к хаму. Потом что. Билля. Би Белля. Би Как это шампанское вернулось к хамру? Потому что «илля» была близко, как мы сказали. Таджма'рагума, в Она их убирает в один хакум. Джейля? Со мной же. Поняли? Во-ху-эмкаси муна аксам. И он делится на три аксама. Или киясу «илля», или киясу «дилля», или «далля», или «дулля». значит три аксама. Значит, три аксама. Теперь он будет подробно их разбирать. Первый, второй, третий. Что такое фа-кьясу ла-илля? Ма-канат-и ла-илля фи-хи муджиба лил-хокм. илля То есть, братья, чтобы сейчас мы поняли, что он говорит. Я к примеру. Всевышний Аллах запретил говорить родителям уф. Ой, имеется в виду усталый Вот так говорит, да? А, запретил это вот делать? А, мать сказала, это делаешь? Без никаких а, не а. а. Тем более бить. Вот это мысль. То есть, довод клезу или То есть, как другие ученые, клезу джали, То есть он, он, он первичный. Если оф нельзя, то тем более нельзя это. Понятно, да? To jest он umiejętne, Он jest makarze То есть, który nie wiesz, to jest, to jest, że nie to jest, С to jest, понятно, to jest, to jest,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 Идет так. Маленький ребенок, у него есть имущество. У него ну, имущество есть, которое не сам достигло степени, и он должен платить закат. Он должен платить закат или нет? То есть ученые говорят, да, он должен платить закат. Почему? Потому что они, как бы посмотрели, сделали криас, то, что, то, то есть сравнили ее с чем? С Вещи, то, что растет. Эти деньги, это имущество, оно растет. То есть это имущество ребенка Взяли сравнили с вещью, которая растет. Это имущество растет, раз она растет, когда уже, уже давать закат. То есть они посмотрели вещь, одну вещь с другой вещью сравнили. И пришли к хакну. То есть там процентов человек не может сказать, а это да, тем более, если ребенок, то тем более, мы знаем ребенку, у него токлифов вообще нету. Но однако ученые смотрят, да, и читают, делают, и приходят к такому-то хакну. То есть здесь не однозначно, здесь им уже нужно, another смотреть. Понятно, да? Wobec tego, że nie jest <SzWA> to prawda, no <fest> nie jest to prawda, nie jest to prawda, nie jest to prawda, nie jest to prawda, nie jest to prawda, nie jest to prawda, nie jest to не nie jest to prawda, nie jest здесь prawda, nie jest to nie jest to prawda, nie не to prawda, nie jest nie было nie он не nie nie jest to prawda, nie nie Если столько нуждается, здесь она будет с той стороны, что нуждается, мы нуждаемся смотреть, вытаскивать, на что можно ее сравнить. Когда мы сказали, нельзя бить, мы же не подумали, а почему нельзя бить, раз там с казноков, а что? Нет, как нельзя, и все. Понятно, не надо думать даже. Значит, другой у нас, другой последний, вернее, раздел у нас вакия Yeah I ja. to jest pierwszy krok, który jest w tej chwili. Więc, na czym? Premier, który jest w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej Давай. Значит, человек убил раба. Но сейчас у нас рабства нету, Потому что каферы отменили. Они отменили, да? Но нету все-таки сейчас рабства у нас. Если в шариате, когда бывает рабство, ах как мы таковы, да, просто нет, человек убил раба. Теперь, здесь ученые говорят, То есть она из происходит между двумя вещами. Нужно оплачивать дие или клима. Дие что такое? Ну, выкуп, да, вот, то, что это на человек, человека, другой человек, вы случайно 100 лет. Даже мы же знаем дие. Это, конечно, если не Арден, Арден Ксасс, кроме как если Арден произошел меня здесь идет хата, Чем случайно его не хотел убивать, там убил случайно человека. То есть где я должен оплатить его? Ксас не могут тоже убивать, потому что он случайно все-таки убил. Значит, здесь, где я должен был купить 100 верблюдов? Теперь я убил раба. Мне должен, я, например, убил раба случайно. Я должен оплатить 100 верблюдов или 3 верблюдов, или столько сука это он стоит. Например, раб стоит, например, например тысячу долларов. Я плачу тысячу долларов или я плачу сто ерундов. Почему? Почему изначально такая фикра стоит? Я должен оплатить тысячу долларов или сто людьми. Она отталкивается от чего? От того, что это раб. Это раб. У него происходит тарадут. Он между двумя вещами. Либо он похож на маль, то есть, как ученые, пример тоже хорошие говорят, как, например, он либо похож на маль, либо на хоррора. Маль что имеется в виду? Как имущество. Потому что рам имущество ничего не имеет. И он, господин, имеет имущество. И он, имущество господина. И ученые говорят, этим самым он похож на животное, как на корову. Человек корову убил? Он же не будет деньги платить, он будет это заплатить. Поняли, да? То есть на, на животное этим самом будет похоже. Либо он похож на холмра. На свободного человека. Значит, опять, еще раз. Либо он похож на имущество, как обычное имущество. Либо он похож на человека свободного человека. С одной стороны, похож на имущество, а с какой стороны похож на человека. На имущество похоже с той стороны. То, что он. Ничего не владеет. И он сам, тут над, над кем командует, он над кем есть главный. То есть он полностью под кем-то. Однако он похож чем на свободного? Тем, то что он делает на вас, как и мы. Все приказы, каким мы делаем, он хач, он все выполняет, как и мы. Как свободный человек он все делает. То есть с одной стороны, он кто? Как человек. С одной стороны, как какое то имущество. И с этой стороны потом мы говорим, мы будем его как платить? Как свободного человека, дия? Или как кыма. Как имущество. Значит, что происходит с братья в этом месале? Тарандук. Тарандуквится идут. Либо там, либо там, И потом ученые говорят, мы пойдем сюда. Тот, то что будет сильнее. И сегодня этого ученого сильнее будут доводы, может торчать, сделать что-то климат, он пойдет сюда. Другой пойдет сюда, потому что не будут другие доводы, и он пошел сюда. Со мной были? Теперь смотрите, мы сейчас будем читать, будем понимать. Смотрите. Это фарр. Аль-Мутарадид байна асли. Мутарадид байна асли. Смотрите. Файюль хаку би актарихима щебан. И он будет приписан, к чему он больше похож, к имуществу он больше похож, или к свободам он больше похож. То есть к чему он будет больше похож, кто будет идти. Не вопрос, к чему он похож в действительности, не вопрос, я сейчас ставлю, к чему все-таки похож. Нет. А вопрос, что всего лишь не сайт, что либо туда, либо туда. А это уже инштигат ученых. Другая дверь уже. И не нам сейчас это разбирать. Нам самое главное, как всего лишь, пример общего понять, что вот так идет разбор. И другие Абдзиры сюда будут кучу, и поэтому мы будем разногласиться в этом вопросе. Один говорит так, потому что мне вот так, вот так, вот такие вот, так и Другой говорит мне так, потому что мне вот так, вот так, вот такие вот так годы. Со мной были братья? Понял ты? Точно? Понял? Okay. Во миньшартель фар из условия фара, анякуна неакуна мунасибан или асу. То есть альфара, альфара, как вы знаете, это напанское, Анякуна неакуна мунасибан То есть как бы и мунасибан, скорее всего, совпадало, соответствовало, да вот, так, да, можно сказать. Во миньшартель асу из основы асу, анякуна неакуна Bidalil muttafakun алейхи То есть он говорит из условий, значит асла, чтобы он был мутафаб байналь-асмей. Асмей. Имеется в виду, что такое, Как бы вот что да соперники вот мы с ним с тобой да дискуссию ведем и ту вещь которую ты будешь сравнивать на то что ты будешь на тот ассал который ты будешь сравнивать должен быть между нами вот так быть. то что я не должен с этим с -с -с спорить то есть если ты оттолкнешься от того асла который я с тобой изначально не согласен то потом последствия тем более бы с тобой не согласен Значит, мы, когда с тобой спорим, на ту вещь, которой ты будешь опираться, я должен с ним тоже быть согласен. А потом, однако, то, что ты будешь строить, я только с этим буду уже не согласен Однако, если я изначально с тобой вас не согласен, то ты откроешь новую дверь спора и будем с одной вещью другой переходить. Поэтому ты должен, когда довод проводишь, привести тот тот, который я изначально с тобой не буду с ним спорить. А потом ты от него уже будешь отталкаться, я буду смотреть и, да, значит, на, на что-то строил, что-то ставил, что-то отталкнулся вот туда. Понятно, да? значит, асану мы с тобой не спорим. А только последствия я уже буду с тобой спорить. Как боек. А? Как боек, блядь. Боек? Боек. Да, асану Да, ас. Да, а, если спор, как боек. Но, однако, если, если, скажем, у нас спор между ними, И он, например, согласен то, что это запрещено, то есть он говорит, это запрещено. Все, я с ним не спорю. Однако потом начинает говорить, с последующим я уже могу с ним согласиться. Изначально значит он должен строить, вот, что изначально что с ним не спорил за это. Вот что обычно, когда коряем что строит, начинает вас возвращаться, он с этим асном изначально не согласен. Потом он начинает, то есть с одной вещи перешли на другую. Эту вещь вообще забыли, начинает эту вещь ковырять. Поэтому ты когда строишь, ты должен начать поставить тот ассан, который у нас нет ни каша, ни ними. Вот например, здесь пример автор хороший провел У нас что получается? Хамбалиты говорит о приджир дульмейта кожа мертвичины. И невозможно, ведь дибах не очищается. Что человек дебаг дублировал мертвечину, она не очистится точно так же, как дедуркальб, как э, кожа собаки. Ханафит говорит ему: я изначально этому не согласен, то что сделал сравнение на дедуркальб, потому что изначально дедуркальб у меня очищается. То есть у ханафитов собачья шкура очищается, а ханбалит сделал делает дел возвращается в Асад, потому что собачья шкура не очищается, значит, это тоже не очищается. Он говорит, брат, стоп-стоп-стоп, собачья шкура изначально у меня тоже очищается. Споняли, да? Да, Асад у них, уже надо Асаду разбирать. Ладно, дальше идем. Они куна сабитан кидали муттафақан алейхи байлил хасмейн. Ва мей шарты л'илля антаттарида фи маалулатиха. انت تطرد في معلولاتها الافراد كلما وجدت العله في صوره من الصور وجد معها الحكم كالسكر ليش جبت يا что такое имеется в виду في معلولاتها как значит будет таком тарифе <говорит> пусть перевести я сейчас в словаре посмотрел братья, я не знаю как это будет или так соответствует последовательным быть последовательным последовательным я не знаю как будет словари как более такое слово подходящее как я смог найти там тарифе быть последовательным но не суть как сказано в словаре а суть такова то что когда бы не присутствовало Мы присутствовали. Из скальмы мы сказали шампанский. Хокум это al аль Значит тогда же и будет хокум. Если там есть аль-Аль, значит там есть хокум. Какую суре, когда мы увидели аль когда мы в суре, То есть, когда мы Элью не видели, значит, значит, получается, какой бы Значит, человек подходит, а ликер, что там у нас? Что за ликер? Вот мы за шапанский разобрали, а сейчас ликер. Мы ему опять говорим, где бы мы эту Элью не видели, искар, значит, там понятно, а это харам. И как, кто бы там, сейчас не похладел, как какие бы Суру там не приносил бы, мы говорим, искар, и все, харам, значит, понятно. Да? Значит, Афтариды мы уже поняли. Фаля тантакид лакзан валя маэнан. Чтобы она что? не нарушалась. И теперь человек говорит, чтобы она потом не нарушалась, братья. Значит, когда бы Эльля не была, вот если Эльля есть, есть, то И чтобы в конечном итоге она не нарушалась. Лавзан Валямарина. Что изменится, братья? Чтобы она не нарушалась. А опять ученые говорят, мы знаем, если человек, ордуан, мусульман, убьет человека, то его тоже убьют. Да, так же, Однако она нарушается в каком-то месте. Когда? Если отец убил сына, не будет убивать его. То есть в этом здесь нарушение происходит. Поняли, да, братья? В этом случае произошло нарушение. То есть она здесь уже невозможно, скажем, а, если Аллах тем, чем можем убить, он убил, убил, а, все, соснет, не будет Потому что отдельно нас пришел отца Николая, совершенно другое сказал, что не убивает в этом случае. Исключение. Это исключение. Она видите вышла в значении, она выходит отсюда отца да, отца не трогает в этом случае. Исключение. Уменьшает лёгком, ан якуне миср агле в инф и валь избад. Уменьшает аль лёгком из условий лёгком, ан якуне миср агле в инф и валь избад. То есть если она есть a na to ważne jest, jeśli ją nie tu, Adam есть To jest, есть iska jest, to jest iska. nafi jest na fi iska, znaczy nafi hukm Izbata iska, izbata al-hukm. al-hukm. al-hukm. Anak, завлекает такой, На русский я завлекает как привел, на с фабрикой как бы более такое подходящее мне нашлось слово. завлекает завлекает есть гля, то есть гля, то есть гля, то есть гля, то есть гля, есть Это несложное бросило. После каяса это будет легко. То есть, что такое хадру валибаха? То есть, как мы знаем, всем известное выражение, всё в основе халяль или всё в основе харам. Вот шаг после послания Каллаху салусам, какие-то вопросы могут появляться. Новые вопросы. В основе это харам или халям. Вот в вопрос. В основе каждой вещи это харам или халяй. И он что говорит? Смотрите. Фамина нас. То есть есть изученные маньяку, которые говорят, ин то что всё в основе харам. Это меньшинство ученых. Но есть некоторые шафииты, абахату Кроме как есть что это разрешается. Понятно? To jest bardzo ważne, że w tym momencie, w którym myślałem tym, Но что-то <свят> <ты, свят> Нет, большинство аксов, вот следующее большинство будет. нас <свят> а из людей, из которых говорят противоположному мнению, то есть аль асул и баха, это большинство ученых. Вагуа анна асул пильяшья аль баха илла мы муша. Кроме как если шариат запретил. И третье мнение о табаков, каких-то маднхан, по-моему, даже есть. Третье мнение о То есть, как мы уже что там И четвертое мнение некоторых современных ученых. И сам даже э, Махали, у кого книга Махали, у него, в этой может, вы найдете, он сказал, если там в основе «дараб», то значит харам. Если в основе там а, нафа, польза, то халяль. То есть четвертое мнение мы видим уже. Понятно? Ва мана истисхаб. Прочитаем, давайте. Последнюю строчку. I to jest to, że nie jest to, że nie jest to, że nie jest to, że nie jest Brat jest Brat jest jest to, jest jest Он ко мне подходит, я ему ничего не дал. И он говорит, дай мне 100 фото. Перед 70 лет, дай мне 100 фото. Я говорю, брат, Он говорит, дай мне 100 фото. Я говорю, В основе я никому ничего не должен. А если ты заявляешь, что тебе сейчас сто должен доказать, значит, в основе я ничего никому не должен. И он говорит, истисхаб, это то есть вести вещь, то, что было прежде, до сих пор. Если она причитает пилот, было до сих пор он точно так же сейчас. Понятно, да? Иссисаб-халь, а не стассийбаль-аслу, то есть мы придерживаемся асла ада иддалишараи. Пока не бьет далеко, указывающее на то, что это должно быть по другому Понятно, да? То же самое, например, из иссабну например, человек сделал омовиние. Человек сделал омовиние. И не помнит он испортил или не испортил? Значит, на основе, слушай, слушай у меня есть. Понятно? То есть, вот так идем, как бы на той основе то, что было прежде. То есть, в под этой тему очень много. Пока Дарина не придет, который выходит из этого осла. Если Дарина пришел, который вышел из этого осла, все, нет мушки. Что ли, если не пришел этого вот Дарина и не вышел из этого осла? На этом осла